Дворник Метёлкин подошёл к столу и взял в руки старинную книгу. Метёлкину хотелось изобразить какое-нибудь не очень страшное привидение. Поэтому он открыл оглавление и стал его внимательно изучать. Но ничего подходящего на глаза не попадалось. А попадались в основном какие-то страсти-мордасти. То вампиры, то оборотни, то какие-то непонятные демоны. короче пакость всякая. Но отказываться было нельзя, потому что очень уж хотелось заполучить сокровища, которые хранились в замке». «О, я, кажется, нашёл, что мне нужно!» — воскликнул дворник Метёлкин через несколько минут. «Ну и кем же ты хочешь стать?» — спросил Бегемотов. «Вот смотрите», — указал пальцем дворник Метёлкин. «Тут написано». «Красная шапочка!» — прочитал радостный дворник. «Я хочу быть красной шапочкой!» «Это какая такая красная шапочка? которую волк, что ли, съела?» Потёр лоб водопроводчик Индюшкин. «Да оборот, это волк её съел!» — вспомнил почтальон Плюшкин. «А потом что было?» — спросил сантехник Бегемотов. «По боему волк подавился этой красной шапочкой и убер!» — вспомнил Плюшкин а бабушка и вдучка выскочили дорожу. — И вовсе не подавился, — обиделся за волка дворник Метёлкин. — Просто волка поймали охотники и разрезали ему брюхо, — напомнил обиженный Метёлкин. — И куда только листяки смотрят, — возмутился почтальон Плюшкин. — Это как же они допустили, чтобы кровожадные охотники волку брюх вскрывали? Браконьеры какие-то они охотники. «Интересно, а у них было разрешение на охоту или не было?» Поддержал разговор сантехник Бегемотов. «Вдруг мы сегодня ночью переоденемся в разных оборотней призраков, а нас тоже кто-нибудь вскроет». «Да не никто-нибудь, а этот самый профессор Пыхтелкин с помощниками и вскроет», ответил дворник Метёлкин. «Я знаю, что у них есть специальное разрешение на ловлю нечистой силы и привидений». «Если сегодня ночью у нас всех перекосает, то им ничего за это не сделают. Может быть, ещё и медаль дадут». «Они что, охотники за привидениями?» — спросил Индюшкин. «Точно. Он ловец нечести. кивнул Митюлкин. «Мы, можно сказать, ради этих сокровищ на смертельный риск идём», — гордо заявил сантехник Бегемотов. «Так...» «На чём мы остановились?» — спросил дворник Метёлкин. «Ах, да, я сказал, что хочу быть красной шапочкой. Интересно, что здесь про неё написано? Красная шапочка — это кровожадный шотландский эльф. Их шапочки всегда окрашены в красный цвет крови. Они нападают на прохожих, бросая в них камни». Прочитал вслух дворник. «Фу, какая гадость!» — поморщился почтальон Плюшкин. Но «Ну, почему Чем? же гадость?» — удивился дворник Метёлкин. «Камнями я могу в профессора пошвыряться, чтобы не мешал нам тёмной делишке делать». «Так, хорошо», — согласился сантехник Бегемотов. «А мне из всей нечисти больше всех упыри нравятся», — заявил главарь. «Это такие... Кровожадные клыкастые существа, которые на других кидаются и кровь пьют. «Так это же вроде бы вампиры такие», — сказал Индюшкин. «Правильно. Они чем-то похожи, только упыри еще языком щелкают», — пояснил сантехник Бегемотов. «Они так своих жертв пугают». «Значит, решено», — закончил водопроводчик Индюшкин. Я буду вампиром, Бегемотов убырём, Плюшкин сегодня ночью будет оборотнем, а дворник Метёлкин красной шапочкой. Сейчас бегите по домам и готовьтесь. Ровно в одиннадцать часов вечера собираемся в парке возле Старого Дуба, — уточнил Бегемотов. Разбойники погасили свет в старушке и разбежались в разные стороны. В деревне Козявкине наступила теплая летняя ночь.